РУНА 6. СВАТОВСТВО ЛЕММЕНКЯНИНА Жил-был в Калевале лихой удалец, веселый молодой богатырь Лемменкянин. Всем он был хорош, да только не мог пройти мимо всякой девушки, не влюбившись в нее. Не раз он этим накликал на себя беду, но до поры ему везло. Вот как-то раз поссорился Лемменкянин с женой, сидел и думал, чем бы ей досадить. А тем временем по всей Калевале рассказывали, как сперва старый песнопевец Вяйнемейнин, а потом и великий кузнец Ильмаринын сватались к Деве Похьелы, и она всем отказала. «Чем я хуже их? Возьму и сам к ней посватаюсь», — заявил он. «Будет у меня самая прекрасная жена на свете». «А как же я?» — возмутилась его жена, знатная красавица Кюллики. — А тебя прогоню, — сказал лемин Леменкяйнин. — Будешь знать, как без меня на танцы бегать. И начал собираться в похилу. Его мать, знающая и мудрая колдунья, принялась его отговаривать. — Недоброе дело ты затеял, сынок, — говорила она. — Ты и кюльники обидишь, и жены новой не привезешь. До да чего доброго и свою жизнь потеряешь. Видела я вчера сон. Дом горит. Пламя гудит, наружу рвется. Неспроста это. Темна похьела, живут там коварные люди. Все они сплошь злые колдуны, а хуже всех ведьма Лоухи. Боюсь, как бы не погубила тебя. Но удалой Лемминкайнин лишь расхохотался. — Не боюсь я ни женского колдовства, ни вражьего меча, — гордо ответил он. Меня любят светлые боги-колевалы и всегда мне помогают, а руны петь я и сам умею. Принеси-ка, матушка, мою рубашку, вымоченную в яде черных змей, дай кольчугу и боевой пояс. Хочется мне испить сладкого меда битвы, не отдадут мне деву похилы добром, привезу силой». Сколько ни причитала мать, упрямец все же снарядился в путь. Оседлал коня, повесил меч на пояс, расчесал свои золотые волосы и отдал гребень матери со словами «Положи его на лавку и смотри, если из гребня кровь потечет, значит попал я в беду». Заплакала мать, чуяла она, что сватовство Леменкианина добром не кончится, а молодой богатырь весело простился с ней и поехал в туманную похилу. Когда же показались вдали ее темные леса, Безлюдные скалы и холодные снежные равнины остановился он на перекрестке дорог и воззвал к богам, прося их о помощи и защите. К матери вод взывал Леммин Кяйнин, к русалкам и морскому старцу Ахто, и к Тапио, хозяину леса, и жене его Миэль «Придите мне на помощь, станьте рядом со мной и укройте свои силы от похельского колдовства» чтобы стрелы чародеев острием мне не вредили, ни железные ножи их, ни стрелков оружие злое. Потом Лемменкянин выхватил свой меч, поднял его к небу и воззвал. — О ты, Укко, бог верховный, ты отец небесный, древний, дай мне меч огнем горящий в огненных горящих ножнах. Так, заручившись помощью богов Калевалы, он поехал на битву. На третий день показалось, наконец, жилище хозяйки Похьелы. Лемменкайнин оставил коня поблизости, а сам подкрался к самой большой избе, откуда слышалось многоголосое пение. Страшный сторожевой пес Лоухи, который пожирал незваных гостей и глодал их кости, поднял голову, принюхиваясь, и тихо рыча. «Хи-и-си! За шею ему пасть! Сожми ему зубы!» Заклял его леммин Лемминкянин, взывая к самому главному из злых духов Похьелы. И так велика была его сила, что даже Хиеси, враждебный дух, послушался его. Пес не гавкнул и не шевельнулся, когда парень пробрался внутрь двора и приник к окошку, подглядывая и подслушивая, что происходило внутри. А там все самые сильные колдуны Похьелы Собрались вместе, чтобы творить свои чары. Усевшись кружком, они хором и по очереди пели колдовские руны, да такие жуткие, что всякий человек сбежал бы оттуда, дрожа и лязгая зубами. Но Лемминкянин лишь радостно ухмыльнулся. «Как хорошо, что я застал вас всех вместе», — подумал он. «Вот вы и попались». И смело вошел в избу. Смолкло колдовское пение. «Что ты такой?» — подозрительно спросила старуха Луухи, которая тоже была там. «Я не помню тебя среди похельцев, юный чародей, и почему мой пес, который пожирает мясо всех чужаков и кровью их запивает, пропустил тебя живым и даже не залаял?» «Не было в этом никакой задачки», — беспечно ответил леммин Лемминкенен. «Просто я песнопевец куда получше вас». Он быстро достал кантеля, ударил по струнам и начал петь. В тот же миг все колдуны поняли, что не могут больше произнести ни слова, будто им набили полный рот камней. Одним казалось, что они очутились под водой в болоте, другим, что они стали замшелыми скалами, третьи и пошевелиться боялись, чувствуя себя так, будто их превратили в ярко горящий столб пламени. И смеялся. Когда же он закончил, и вокруг стало тихо, он убрал кантеле в короб и собрался уйти. И тут позади раздался писклявый голосок. "А я?" Обернулся парень, глядь, в углу на лавке жмется слабый колдунишка, старый, тощий, в мокрой шапке и обиженно на него смотрит. "Меня-то почему не заколдовал, как прочих?" спрашивает. "Тебя?" — смерил его взглядом Леммин Кяйнин, — а песню на тебя тратить неохота. Я тебя, старичок, и без колдовства соплей перешибу. Ступай отсюда, пока цел, и больше мне на пути не попадайся. И пошел Леммин Кяйнин искать, где тут живет дева Похилы, чтобы к ней посвататься. А старый колдунишка хоть был и неумелым, и слабым, но злобности в нем было побольше, чем во всех прочих колдунах вместе взятых. «Мы еще посмотрим, кто из нас двоих сильнее!» Мстительно прошипел он. И побежал к черному потоку Маналы, проклятой реки, на границе с царством Калмы, владычицы мертвых. Но что там затеял, об этом речь пойдет потом.